13.5. Достижения кенсианской модели. Страница 192. 13.6. Недостатки кенсианской модели. Страница 195. 13.7. Монетаристская модель. Страница 197. 13.1. Экономическое равновесие и экономическая динамика. Рыночная экономика, состоящая из множества локальных рынков, сама является одним огромным рынком. Именно этот макрорынок оказывает решающее влияние на все микрорынки, ведь последние могут существовать только в его пределах. В рамках рыночного подхода макроэкономика есть сфера взаимодействия совокупного производителя и совокупного потребителя. Они и есть главные герои любой макроэкономической модели. Понятно, что отношения между покупателем и продавцом, сложные даже на микрорынке, многократно осложняются в масштабах всей рыночной экономики. Кроме того, следует учитывать, что в макроэкономике действуют силы, не ни совокупному производителю, ни совокупному потребителю. Это значит, что макроэкономика требует особых методов анализа, ибо присущие ей зависимости неведомы микроэкономике. Какую же цель ставят экономисты, разрабатывая макроэкономические модели? Жизнь рыночной экономики можно охарактеризовать как одновременное пребывание в двух взаимоисключающих состояниях – равновесии и динамика – В рыночной экономике все произведенные продукты, совокупное производства, должны стать товарами, совокупные предложения и быть проданы совокупный объем продаж, а все доходы, совокупный доход, должны быть израсходованы совокупный спрос и отоварены совокупное потребление. Страница 178. Только в этом случае совокупные величины платежеспособного спроса и товарного предложения совпадут. Такое идеальное но практически недостижимое состояние рыночной экономики и есть ее экономическое равновесие. С другой стороны, рыночная экономика находится в постоянном движении, что вызывает нарушение равенства совокупного спроса и совокупного предложения. И хотя каждое такое отклонение сопровождается многими негативными последствиями, только посредством подобных отклонений происходит экономическая динамика развития рыночной экономики. Получается, что экономическое равновесие требует равенства совокупного спроса и совокупного предложения, а экономическая динамика вынуждает к неравенству. И тем не менее, рыночная экономика каким-то образом умудряется отвечать этим двум взаимосключающим требованиям – естественный и институциональный механизм такой удивительной равновесной динамики – и пытаются уловить экономисты в создаваемых ими макроэкономических моделях. Первая, получившая мировую известность, макроэкономическая модель, была представлена схемой воспроизводства общественного богатства, составленной Кене 1694-1774 годы. Такую же мировую известность приобрела модель капиталистического расширенного воспроизводства, разработанная Карлом Марксом 1818-1883 годы. Эти модели соответствовали периоду, когда экономика была сведена в основном к сфере непосредственного производства. Современная же экономика не случайно именуется рыночной, ибо ей присуща невиданная ранее значимость в непроизводственных сфер экономики – распределение, перераспределение, обмен. Соответственно, рыночный характер приобрели и макроэкономические модели – традиционно исследовавшаяся связь производства, двусторонняя стрелка, потребление. Уступило место рыночным зависимостям. Совокупный спрос, двусторонняя стрелка, совокупные предложения. Совокупный доход, двусторонняя стрелка, совокупный расход. Совокупные сбережения, двусторонняя стрелка, совокупные инвестиции. Лекция посвящена характеристике трех макромоделей рыночной экономики. Классической, кейнсианской и монетаристской. Составляющих. Теоретическую основу современной экономической политики, знание названных моделей, условия понимания объективной логики, макроэкономических процессов и проблем их регулирования. Для нас же, осуществляющих рыночную трансформацию отечественной экономики, такое знание особенно актуально.